Его всегда юношеская голова так знаменно мелькала среди унылых туловищ народных избранников. Глаза его горели, и было видно, как чисты его намерения. Василий отдавал немало сил и стараний для спасения отечественной культуры, помощи художникам попавшим в беду, он всегда стоял на страже справедливости законности, подлинной демократии. Но я понимал, что эта деятельность Олега, к сожалению, тщетна. Пробудить в тупоголовых корыстолюбцах совести понимание того, что культура необходима нации, увы, не удастся. Как жаль, что я оказался прав. Я говорил тогда Олегу, что ему надо заниматься только своим делом актерством, Что именно здесь он принесет реальную пользу людям? И тем не менее депутатство Олега как бы входило в составной части в роль писателя Гаринова, которого он играл в спецказании. Герои ленты было голодным мной автором немало качеств и свойств близких моих друзей-шестидесятников, прогрессивных деятелей культуры. В писателя Гаринове проглядывались биографические детали, черты характера, истории и случаи Взятый из жизненного опыта Аксенова и Васильева Войновича и Трифонова Акуджавы и Горина. Наделил я героя и кое-чем личным. Честно признаюсь, я был влюблен в героев Ленты. Они казались мне существами чистыми, нежными, славными, заслуживающими счастья. Любовная история стержень повести, и фильма, происходила в тревожной, зыбкой Неверной, беспокойной криминальной обстановке, свойственной нашему сегодняшнему бытию. Герой выбит из седла смертью жены, сменой формации в России, закомплексованный надвигающейся старостью, опустошённый потому страшащейся творческого бесплодия, он находит спасение в любви к молодой очаровательной кассирше Сбербанка «Люди», От Василашили требовалось в этой роли не перевоплощение, в котором он мастер и мостак, а наоборот, большое количество личных, исповедальных красок. Он должен был обнажить свое человеческое нутро, раскрыть свой любовный опыт, короче, в каком-то смысле сыграть самого себя, А в чем-то и меня. Хотя такая задача и не ставилась перед актером, Многие потом утверждали, что в героях Басела узнавали некоторые мои черты. Не знаю, может быть, но если так и вышло, то само собой ибо осознанно таких намерений не существовало. Особенно это сайт партнёрские отношения и дружба между Левым Валяновичем и Ирен Жакоб, исполнительницей главной женской роли. Но об этом в заключительных главах книги Олег Васильевич находится в расцвете своего таланта. К нему, может, позже, чем к некоторым его сверстникам, пришли признание, популярность, зрительская любовь. Но это привязанность прочная, неподверженная колебаниям моды. Олег любим всеми и коллегами, и публикой. И даже никто сам в Санкт Петербурге не называет его по фамилии или даже по имени-отчеству.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 опустошённом осеннему лесу. Под ногами была затвердевшая от заморозка земля. Где-то сиротливо каркали невидимые вороны. Я вышел на опушку, передо мной покатом к гороустелилось поле, Рыжая стерня, охваченное инем себрилостью. На горизонте темнела узкая полоска дальнего леса. Крыши деревеньки высовывались из-за косогора, на котором прочно стояли могучие двухэтажные стога. Освещение было тусклое, хмурое. Все растения, низкие облака, недвижно повисли над осяпшим полем.